Глава 16 Наконец-то мы остались одни. Устала опустившись на стул, обвела взглядом зал. Работы предстояло много. Перемыть мебель, пол, требовался ремонт. Первым делом нужно осмотреть второй этаж и кухню. Милая, если ты устала, то отдохни», — указала на маленький диванчик. «Как же мне самой хотелось туда прилечь, выкинуть любые мысли из головы, и поспать сутки другие. На втором этаже был хлам. Похоже, кто-то ранее забирался в этот заброшенный дом. Два окна разбиты, одно в коридоре, второе в маленькой спальне. Мебель поломана, на кроватях старое грязное одеяло. На моих глазах появились слезы. Сейчас я точно не смогу перемыть и прибрать столько комнат. Смахнув предательскую влагу, спустилась на первый этаж, открыла одну дверь, За ней кладовка, за другой — маленькая спаленка, нетронутая вандалами. Как она уцелела, непонятно. «Так, все слушаем меня», — развернулась к задремавшей Венди, в объятиях которой были Бус и Тоби. Волк следовал за мной, куда бы я ни пошла. «Что случилось, мамочка?» — малышка потерла глаза. «Второй этаж просто в ужасном состоянии. Сегодня у меня нет силам заниматься. Заткну разбитые окна подушками». «Не нужно, стёкла на месте», — махнул лапкой Тоби и тут же осел куклой. «Вот же глупый, еле на ногах стоит, а туда же помогать», — проворчала, разозлившись на своевольного кота. Венди, ты же не против поспать несколько дней с мамочкой в одной кровати?» Я вновь заглянула в комнату. «Она широкая». Девочка с легкостью согласилась. Первым делом я разобрала наши несущественные пожитки. Вся одежда заняла две полки. Деньги спрятала в глубь шкафа, дверцы которого противно скрипели. Так было приятно и радостно, что у нас есть фамильяры. Приводя в порядок первый этаж, они не забыли обновить постельное белье. Теперь подушки, покрывала и простыни пахли морозной свежестью. Забрав корзинку с оставшейся снедью, что была куплена на постоялом дворе, двинулась в поисках кухни. Первой дверью ошиблась. Толкнув ее, замерла в удивлении от увиденного. Ванная комната? Мои глаза отказывались верить. Ванна, унитаз, раковина. Венди, иди сюда. Девочка тут же прибежала. Мамочка? Протиснувшись, она осмотрелась. Ты чего звала? Ты тоже это видишь? Спросила, проведя рукой по крану. Мама, ты забыла, что в домах бывают ванные комнаты? Она погладила меня по руке. Похоже на то. Этот день будет самым лучшим днем, если из крана потечет вода. Повернув вентиль, услышала, как вздохнули трубы, раздался завывающий трахтящий звук: Неужели нет воды? Я не успела расстроиться, как кран крекнул и резко выплюнул ржавую струю. Фу! девочка, зажав нос, отошла. По ванной разошелся запах застоялой воды. Ничего, она сейчас протечет. Мою радость от наличия удобства в доме невозможно было перебить ржавой водой. Венди, позови, как только вода станет чистой, а я кухню найду. Возможно, удастся попить чай, поужинать тем, что осталось, помыться и сладко поспать. План был замечательный. Кухня нашлась через две двери. Первая вела в подвал, а вторая в большую пустующую кладовую. Кухня одновременно порадовала и расстроила. Шкафы пустые, но чистые. Огромная плита чистая, но непонятно, как это чудовище включать. Привычных для нас кнопок или вентилей не наблюдалось. Да и конфорок не было. Сплошная панель, как и в духовом шкафу. «Мамочка, вода стала чистой и теплой. на кухне появилась Венди. «Удивительно, что дом заброшен, а магический накопитель полон магии. Чудо просто какое-то». Я хихикнула. Девочка, умеющая управлять магией, с фамильяром-игрушкой, говорит о чудесах. Оп! Венди прошла в угол кухни и нажала какой-то рычажок. «Сейчас проверим, заработает ли плита и шкаф холодильный». Видя мой удивленный взгляд, дочка пояснила. «В нашем доме был магический накопитель, и я часто баловалась такими выключателями». Через несколько секунд что-то загудело в стенах. Под потолком вспыхнул свет, никакой люстры там не наблюдалось. Словно из ниоткуда появились три пушистых огонька. Один из шкафов гулко вздрогнул, и огромная плита ожила. На панели заморгали синие огоньки. Венди, ты когда жила в нашем доме и играла выключателем, совсем случайно не заметила, как работает плита. Заметила? Нужно нажать на один из синих огоньков, и часть камня начнет нагреваться. Чтобы вся поверхность грела, нужно нажать на все огоньки. Также и с духовкой. «Прекрасно!» — произнесла мысленно, потирая руки. «Только вот я готовить не умею!» — девочка развела руками. «И тебя, мамочка, никогда не видела у плиты. Служанки готовили!» «Мне кажется, что я умею готовить!» «К тебе память возвращается!» — Венди заметно вздрогнула. Улыбка сошла с ее лица. Мне показалось, она почему-то не хочет, чтобы воспоминания вернулись к ее матушке. Любопытно, но не время спрашивать. «Нет, но рецепты в голове возникают. Может, моя мама, твоя бабушка, учила готовить?» Попыталась уйти от неудобных вопросов. «Это холодильный шкаф». Открыла и закрыла две створки. Холодильный шкаф походил на земной холодильник, только дверцы были сделаны из незнакомого для меня материала. На ощупь камень. «Но разве можно делать каменные шкафы?» «Хотя, если зачаровать магией...» Тут же начала придумывать себе в голове. На мой вопрос, где может находиться магический накопитель, Венди предположила, что в подвале. Мы аккуратно спустились по узким ступенькам. Ее слова оказались верны. В пустом подвале посередине на каменном постаменте стояла огромная стеклянная колба, наполненная бледно-голубым дымом. «Какая большая!» — Венди обошла по кругу колбу. По этим трубкам подается магический концентрат на кухню и в туалетную комнату. «Не уверена, но, думаю, что и по потолку для освещения». Тоненькие трубочки тянулись по полу, а затем поднимались по стене и исчезали вкладки, словно обрываясь. «Почему вандалы, что тут были, не попытались ее достать или колбу разбить?» Любая с магией задала вопрос. «Не знаю, может, в подвал не спускались, а может, жили в доме и пользовались магией?» «Точно», — хлопнув в ладоши, посмотрела на девочку. Венди а давай напитаем обуза и Тоби этой магией». Малышка приоткрыла рот и рассмеялась, звонко и заливисто. «Не получится, это бытовая магия», махнула рукой девочка, заливаясь дальше. «Фамильяра или магическое животное может подпитать лишь человек». «Жаль», — выдохнула я. «А как заполнять эту колбу?» Венди не знала. «Может, вызывают бытового мага? Я никогда не видела». «Так». «От холода и голода не погибнем», — пробормотала себе поднос, помогая девочке подняться по лестнице. Вернувшись в ванную комнату, увидела прозрачную воду. От предложенной помощи Венди отказалась, решив понежиться в ванной. Пока она мылась, я принесла ей полотенце из шкафа и отправилась на кухню. Вечерело, что-то зашипело, и в зале под потолком появились пушистые желтые огоньки. Интересно, на смену времени реагируют или по таймеру включаются. Подумав, прошла в кухню, налила чайник и поставила воду на плиту. Жить можно. Утром найду магазин, куплю продуктов, а пока доедим то, что осталось. Через час уставшая, вымытая и довольная мы с Венди и Волком ужинали. Уложив девочку спать, заметила, что Волк мечется между мной и входной дверью. Тебе нужно сделать свои дела. Я об этом совершенно забыла. Пойдем гулять. Волк на мгновение замер, сел на пол и, смотря в мои глаза, произнес. Охота, еда. Охота? Разве можно? В удивлении посмотрела на хищника. Вдруг у меня, как у хозяйки, возникнут проблемы. Охота, повторил волк. Я понимала, что тут всю жизнь жил в лесу и не привык к закрытым помещениям. Рвется на волю. Хорошо ты можешь пойти, но с одним условием». Взявшись за ручку, продолжила. «Охотиться только в лесу на диких животных. Не трогай жителей города и их магических спутников. И прошу, вернись до утра». «Постучу», произнес тот, выскальзывая в темноту. «Постучит он». Усмехнувшись, отправилась к Венди спать. А ночью на самом деле кто-то не то постучал, не то поскребся в заднюю дверь. Проснувшись, опустила ступни на холодный пол, тапочек не было поэтому Бассая пошла к двери. «Кто там?» — на всякий случай спросила перед тем, как потянуть на себя ручку. В ответ раздался скрежет.